Букмейт представляет Охотники за книгами Читает Алла Чевжик, эпизод первый. Коп, книга, свеча в полицейском рапорте Сэл Брукс написала бы о себе следующее Возраст 30 с небольшим, пол женский волосы каштановые рост метр семьдесят сила на исходе нервы на пределе руки дрожат взгляд затравленный потом стерла бы все после 70 и перешла бы к подробностям происшествия в данном конкретном случае экспертиза о музейной кражи выдала некий адрес в Астории. получили ордер прибыли на место с инспектором коллинзом Белый мужчина лет 50 открыл по нам огонь из окна. После короткой перестрелки инспектор Коллинс взломал дверь. За дверью Сэл положила жетон и пистолет на письменный стол и ухватила себя за большой указательный пальцы левой руки. Ее желудок исполнял вольную программу, за которую даже русский судья поставил бы высшую оценку. Кровь она видела и раньше, трупы тоже. Но отрезанные пальцы в пепельнице на кофейном столике в Астории в тот день — это уже ни в какие ворота. Как минимум, отпечатки есть, но лучше спать она от этого сегодня не будет. Зазвонил мобильник. «Перри». Отвечать не стала. Звонок оборвался до включения автоответчика. Затем повторился. Опять он. «Перри, не сейчас некогда». Начала была она... Но не успела произнести даже имя брата, как ураган Перри сбил ее с ног. Я горю, тело горит, план мне нужен стриг, я не хочу никуда выходить, там меня выжидают враги. Я горю, тело горит, план мне нужен стриг, я не хочу никуда выходить, там меня выжидают враги. Сэл. So. «Огромное-преогромное -огромное тебе спасебище, что сняла трубку. Как здорово, я так рад услышать твой голос. Страшно скучал. Как оно там? Сколько лет, сколько зим? Поскочу к тебе, ну, к примеру, прямо сейчас, а?» «Месяц прошёл». Она просунула палец между шторми, образовалась щелка. Тротуар у нее под окнами был пуст. Улица почти пуста. Красный пикап «Тойота», «Хонда Сивик», «Мусорный бачок», «Двое парнишек плетутся домой» отметив наступление пятницы. Все не так страшно. В прошлый раз Перри вот так вот болтал, когда скрывался от какой-то больной на голову тусовщицы. Даже не дождался разрешения приехать, просто позвонил прямо с тротуара. Лил дождь. Поднял мокрую голову. Эдакий бедненький, несчастненький Джон Кьюсок. Она-то знала, что делать такое выражение лица, он долго учился перед зеркалом. С тех пор, как ты последний раз вляпался. Сэл, Ничего особо страшного, честное слово. Волноваться тебе не о чем. Просто, ну, всякая чушь в интернете. А еще я поскандалил с соседями по квартире. Ты же знаешь людей, они иногда слетают с катушек. Ну, в смысле, совсем слетают. Ничего похожего на прошлый раз, клянусь тебе, просто нужно куда-то приткнуться. Мог бы, снял бы номер в гостинице». Когда это у него были деньги на гостиницу? Она на всякий случай выглянула тайком в угловое окно. Внизу брата нет. У меня был очень тяжелый день, Перри. Знаю, знаю, у тебя все дни тяжелые. Я дико извиняюсь, но мне так хотелось где-нибудь немного отдышаться, и прости меня, пожалуйста, за прошлый раз и вообще я тебе цветы купил. Дэвид так и не отвечает на мои звонки. Дон мизинца твоего не стоит, вообще без понятия, что значит семья. У Дэвида родственников целая куча, и он очень славный. Просто не нравится ему вскакивать среди ночи, потому что мой братишка захлопнул дверь своей квартиры и остался на улице. Но поступил он достойно. Обрати внимание на прошедшее время. А цветы ты мне тогда прислал искусственные. Так э, оно и к лучшему не завянут. И я не просто захлопнул дверь. И вообще, я больше тебя так не подставлю. В смысле, сейчас ты точно одна. Или нет? Она сощурилась, Еще раз выглянула во все окна. «А ты где?» «В смысле?» Она поняла, что слышит его голос сразу из двух мест — из телефона и из прихожей. Сэл вышла из комнаты, пересекла кухню и гостиную, подошла к входной двери, отодвинула задвижку, отцепила цепочку, открыла. Одно утешение. Перри не такой мокрый, как в прошлый раз. Одной рукой прижимает к уху здоровенный телефон в духе Звездного пути». Одет грязно-бурый тренч нараспашку — Под ним замызганная черная футболка с четырьмя сердечками. Три разбиты на пикселе одно наполовину целое. Прорванные на коленках джинсы — результат его нервической привычки скрести себя пальцами, сидя за компьютером, а не долгой носки. В другой руке большой прямоугольный пакет, обернутый футболками и обмотанный липкой лентой. Пакетом он помахал, потом сунул его под мышку и ещё раз помахал, освободившись рукой. «Короче, Джон Кьюсок версия 1.2». Сэлл резким движением сложила свой телефон. Перри принялся лепить образ Джона Кьюсака, версия 1.7. Она вздохнула, улыбнулась и обняла его. «Входи, чучело!» Он устроился в гостиной, пока она наливала воду в чайник. Не стоит спрашивать, чего это ты сюда явился. Огромное тебе спасибо. Он пристроил пакет на столе, размотал ленту. Ничего опасного, в смысле, я бы себе сказала, если было опасно, просто переругался с парнями по поводу одного нашего общего проекта, типа того. Ну и решил убедиться, что я прав, прежде чем возвращаться домой. Нужно спокойно подумать и разобраться. Идиоты безмозглые. Алтайские от арамейского не отличают. Он одно за другой размотал футболки. Все украшены отсылками к видеоиграм. Бред для нормального человека. «Вот эту игру я знаю», — вставила Сэл. «Там чего-то про дизентерию, да? Зачем тебе столько футболок?» «Сэл, ты хоть в курсе, сколько этой штуковине лет?» Он развернул футболку с Марио и извлек толстую книгу в светлом кожном переплете с позолотой на корешке. Обтрёпанные страницы были красными по обрезу. Сэл вспомнила пальцы в пепельнице И желудок решил исполнить еще одну вольную программу. И сколько? Много, в смысле, очень много. Ее вообще не стоит трогать без перчаток. Чайник протестующе засвистел, Сэл пошла на кухню его успокаивать. Ты бы сменил соседи по квартире. Я со своими отставными любовниками и то меньше скандалила. Даже с Джереми. Она принесла две кружки кофе. Ну, у профессионалов бывают разногласия, мы же над фундаментальными задачами работаем. Из трудно решаемых, порой страсти накаляются. Есть разные стратегии подхода к артефакту. Эйден, помнишь моего подельника Эйден, он еще в тебя втюрился, хочет посчитать частотность слова «употребление», а это полная фигня. Там по форм-фактору предполагается, что это вообще-то люди будут читать, да и вообще протоколы защиты у Эйдена полная лажа. А это важно, если за тобой следят. Он пригубил кофе, скривился. мы, что ли?» «Минутку. Следят?» то сказал, это охотники за книгами, поэтому ребята и попросили вынести эту штуковину из дома. Тупые они, потому что если бы охотники за книгами меня выслеживали, я фиг бы сюда добрался. Он опустил ладонь на обложку. Сэл только сейчас заметила, как сильно выцвела кожа на книге. На вид почти как кожа Перри только под пальцами слегка отливает красным. До Сэл долетел непонятный звук. Тихий, тихий. То ли шаги, то ли шепот. По рукам побежали мурашки. перри кто такие эти охотники за книгами? Тебе кажется, что тебя преследуют?» «Мне казалось, ты не хочешь этого знать». Сэл подалась вперед на кушетке и через плечо брата глянула за шторы. На улице по-прежнему пусто. Красный пикап «Тойота». Хонда Сивик, мусорный бачок, фургон и чистка ковров. Сэл, да ладно! Они б меня сцапали по дороге, но не сцапали же. Выходит, за мной не следили. В какую еще хрень ты вляпался? В дверь постучали. Блин! Вырвалась у Перри. Перри, да чтоб тебя! Она схватила со стола телефон. Кто там стучит? Эй, да наверное. «Мистер Брукс?» Голос, прозвучавший по ту сторону двери, явно не принадлежал Эйдену. Слишком зрелый, уверенный, уравновешенный. Сквозь слова просачивался акцент. какой Сэл разобрать не могла. «Мистер Брокс, мы вам ничего не сделаем. Мы пришли поговорить». «Блин», — для надежности повторил Перри. Сэлс бегала в спальню и вернулась с пистолетом. «Вы кто?» «Ищу мистера Брукса. Мне известно, что он здесь». «Если даже и так. Он, похоже, не хочет вас видеть». «Мне нужно с ним поговорить». «Сэр, я работаю в полиции, и я вооружена. Попрошу отойти от моей двери». «Он открывал книгу?» «Что?» Сэл заглянула в гостиную. Перри успел встать и теперь держал книгу, сжав пальцами переплет. Так на ее глазах мужчины, доведенные до крайности, часто стискивали рукоять ножа. «Сэр, уходите, пожалуйста, иначе я вызову полицию». Она нажала на автодозвон. Соединили сразу. «Не дайте ему открыть книгу», — продолжил голос. «Очень вас прошу. Не дайте, если он вам хоть немного дорог». «Добрый день. Инспектор Салли Брукс». Она отбарабанила свой личный номер и адрес. «У меня под дверью неизвестный отказывается уходить». В дверь ударили тяжелым предметом. Дверная коробка разлетелась в щепке. Салли отшатнулась, выронила телефон, схватила пистолет обеими руками, прицелилась. Дверь вывалилась из коробки, ударилась о стену, влетел вихрь в человеческом облике. Дальнейшая Сэл помнила отрывочно: безжалостный удар по запястью, пистолет, отлетевший к стене. Женское лицо. Показалось, что китаянка. Стрижка Боб. Она ударила Сэл коленом в солнечное сплетение. Сэл окнула и осела на усыпанные щепками ковер. Незнакомка, будто в замедленной съемке, повернулась в сторону гостиной, где стоял Перри. В руке он держал раскрытую книгу. Из глаз его катились кровавые слезы, улыбка обнажала острые зубы. Он произнес слово, вместить который рассудок сали не смог. Она услышала, как незнакомка взревела, как звякнуло разбитое стекло. Потом ее объяла тьма, будто захлопнулся рот. Летнее солнце пекло кожу, 14-летняя Сэл лежала на плоту посреди пруда, рядом с бабушкиной дедушкиной фермой в штате Каролина, а Перри сидел на берегу и читал вслух. Руку она опустила в неподвижную воду. Вода действительно была неподвижной, но при этом колыхалась. Ее голова поднималась и опускалась вместе с плотом, а телу было уже не 14. и Ей, черт побери все это, снилось или все-таки нет? Напрягшись, она разобрала Голоса по ту сторону сна «Ты его упустила?» Мужской голос, напевный, совсем рядом Не тот, что раньше «Как так вышло?» Он книгу открыл, вот как Женский голос «Картинку хочешь?» Надумала порисовать У меня в машине есть карандашики Он попытался напасть на меня Отозвалась женщина а попал в нее. Я ее оттащила, а он прыг в окно. Поймать не успела. Парень за пределами сетки, с наездником в голове. В восьмимиллионном городе. Изумительно. Другого слова не подберешь. Сработано надлично. отлично. «Вы сирены». «Надо же», — произнёс мужчина. «Боестра они тут прибывают на вызов». «Пошли». «Как там она?» Нормально. Уверена? Не открывай глаза, когда лежишь на спине. Это вредно. Их солнце попортит. Сел с трудом подняла веки. Над ней склонился мужчина, ржеволосый красавец. Простите, тороплюсь, отдыхайте, утром полегчает. Он отстранился. С потолка спустились новые тени, поглотили ее. Служебной клиники с целым набором диагнозов. Вот что будет написано в протоколе, если в ближайшее время кто-то во всем этом не разберется. Она зыркнула поверх головы врача на Коллинза, своего напарника, который, скрестив на груди руки, прислонился к стене и всем своим видом показывал, что предпочел бы оказаться где угодно, только не здесь, с любыми новостями, только не с нынешними. Голова кружилась. Я тебе уже три раза повторила. «Сказала она. Зашёл брат, за ним следом еще двое. Я их тебе описала. Сломали дверь, была драка. Очнулась я, когда приехала полиция. Совсем незамысловатая история». «А брат ты точно видела?» «Естественно. Это точно был Перри. Он с соседями по квартире поругался». «Дышите», — скомандовал врач. Она глубоко вдохнула. Стетоскоп холодил кожу. «В чем проблема-то?» Колнс поерзал. Если это и была попытка устроиться поудобнее, то, судя по его выражению лица, она провалилась. Да, нет, никакой проблемы. Ладно, не гони. Вот. Он передал ей планшет. Нажми на воспроизведение. На записи с камеры наблюдения, коридор ее многоквартирного дома был залит жутковатым бело-зеленым светом. Сэл увидела себя. Она открывает дверь, выглядывает наружу, улыбается, отступает в квартиру, распахивает дверь, закрывает ее. «Кадры не те». «Да нет, те. Посмотри на время». «На них нет Перри». Коллинс попытался уронить голову на грудь. Второй подбородок ему не позволил. «Есть предположение?» «Считаешь, что мне привиделось?» «Допустим». У нас есть твои показания: разбито стекло в гостиной, две кружки растворимого кофе и десятиминутная обрывающаяся запись, которая противоречит твоим словам. Смотрите в потолок, скомандовал врач. Одними глазами и раскройте их пошире, пожалуйста. Фонарик врача прожигал насквозь. Сел заставила себя не моргать. То есть незнакомцев там нет. Говорю уже Запись обрывается. «Блин!» «Сэл, да ладно тебе! Китаянка, белый ржеволосый мужик, неизвестный третий с...» «Цитирую описание пожилым, голосом с акцентом. Небогато данных». «Ирландским», — сообразила она. «У белого мужика ирландский акцент». «Вот порадовала, а то в Нью-Йорке таких мало». Кто-то, похоже, почистил запись. Наряд сразу вытащил пленку. Быстро же эти чистильщики среагировали. Врач отпустил ее века, она сморгнула розовые пятна с кровавыми прожилками. Второй глаз, пожалуйста. Свет вновь залил все вокруг. Они все спланировали, подытожила Сэл. Эти непонятно кто. Не могло это произойти случайно. Им был нужен именно Перри, Взломали систему безопасности в здании». «Логично. В смысле, возможно, конечно, хотя и бредово. Вот только камеры у вас без связи с интернетом. Они даже не цифровые. Настоящие честные агрегаты с пленкой стоят в подвале, а установили их, похоже, еще в те дни, когда я тырил плейбой у старшего брата из-под матраса». «Фу, гадость какая!» На ящике, где они установлены, крысы гнездо свили. По счастью, у нас нашелся видеопроигрыватель. Уж ты, поверь мне, на слово, до да наших парней к этим пленкам никто не прикасался. И сменили бы вы дома управа? Не дома, трущоба. Но брат там был, где-то. Я его видела. Врач отложил фонарик, отошел в сторону. Всё с ней в порядке, никаких аномалий не вижу». Сэл зажмурилась, дождалась, когда рассеется розовый туман. «Спасибо, доктор. Можно мы переговорим с глазу на глаз?» Когда дверь закрылась, и они остались вдвоем, Коллинз, зашипев, опустился в докторское кресло. Похоже, ему просто необходимо было выпустить пар. Смотрел он не на сале, а на костяшки своих пальцев. «Концы с концами не сходятся» подытожил он. «Но я-то знаю, что видела». «Чем чаще ты это повторяешь, тем страннее все выглядит. На пленке ничего. В смысле, совсем ничего. Никакой крови». «Так ты считаешь, у меня просто крыша съехала? И я придумала, что моего брата похитили, сама себя поколотила и расколошматила чёртово окно в собственной гостиной?» «Ты вчера уже была немного не в себе». Будешь тут, в себе. Пальцы в пепельнице. Меня скрутило. Но это еще не значит, что я куку. -ку. Мы сходили к твоему брату на квартиру. Парни, которые с ним живут, сказали, что утром его видели. А ты сам его видел? Спросила она. Колин скачнул головой. Значит, они врут. Или ему удалось сбежать? В любом случае, он влип в поганую историю. Ему нужна помощь. «Мы попросили его соседей позвонить, когда он появится. А ты передохни пару дней, успокойся, приди в себя». «А если не приду?» Коллинс откинулся на спинку кресла. Оно скрипнуло. «Лейтенант попросил сказать тебе все это лично, чтобы не пускать по официальным каналам». «Я должна отыскать брата». «Сэл». Она спрыгнула со стола. Сдернула куртку с крючка у двери. Ты пальцем о палец не ударишь, значит, придется мне. Сделаю ведь, что я этого не слышал, откликнулся Коллинс. Ты только там. Посторожнее, ладно. Она рассмеялась, открыла дверь и не замедляла шаг, пока не оказалась на улице. Теоретизировать? А занятия для людей, у которых побольше терпения, чем у Сэл Брукс. Но когда поезд метро на Бруклин застрял на Манхэттенском мосту, других занятий у нее все равно не нашлось. Я свихнулась. Вариант паршивый и рассматривать его не хочется. Врач сказал физически, она в полном порядке. Крыша у многих периодически едет. Был в меняшка, стал не в меняшка. Но такого съезда крыши она не припоминала. Если это глюк, тогда все понятно или совсем непонятно. Или то и другое. Ей не раз попадались в метро люди, которые с полной уверенностью заявляли, что они продукты генетических опытов американского правительства с ДНК космических пришельцев, и уже сконструировали прототип луча, способного доставить их на родную планету. И с удовольствием ей его покажут, если она заглянет к ним в Хибарку, в Джерси, где они обитают с четырьмя своими любовниками, воплощениями четырех классических китайских стихий. Так она и поверила человеку, который зовет ее в Джерси. Она-то пока не трындит про всемирный заговор и не поливает прохожих бранью. То есть полностью не свихнулась, хотя вряд ли свихнувшиеся считают себя таковыми. Сказал себе, что ты не сумасшедший, и любые свои поступки, даже самые странные, будешь считать нормальными. Если так и дальше пойдет недолго превратится в психа. У которого в пепельнице валяются отрезные указательные пальцы. Поезд пересек реку. Давай исходить из того, что ты не свихнулась. Принялась рассуждать Сэл. Перри пришел к тебе не потому, что переругался с соседями и забежал не просто поздороваться. Ему было страшно. Возможно, он подумал, что в чужую квартиру за ним не последует, или рассчитывал, что сможет сбежать, если только успеет. Прочитать эту книгу? Как-то не вяжется. Она вышла из подземки на длинную широкую Бруклинскую улицу, с обеих сторон застроенную трехэтажными каменными домами. Пустые черные окна, итальянская булочная, круглосуточный магазинчик. Недавно открывшаяся кофейня провозглашали. еще немного, и улочка станет понтовой. В район понаедет богатенькая публика, и Пэри с его приятелями попросят на выход. Разумеется, при условии, что до того они не завязнут в трясине, в которую вляпались. Дружки Перри явно что-то знают. Если они видели его утром, смогут рассказать, как он выглядел, куда собирался. Если не видели, выходит, соврали представителям закона. И будет чем на них надавить. Впрочем, на Эйдена и да особо и давить-то не придется. Ребят пугливые. Она быстренько обошла квартал. 10 утра, улицы как вымерли. Большинство жителей уехало на работу. Студённый ноябрьский ветер гнал вдоль тротуара первую страницу журнала «Сан». Сэл поглубже зарылась в воротник куртки. Прошла мимо дома, где жили ребята, единственного на весь квартал с еще не снятыми украшениями на Хэллоуин. Здоровенный паук из ветра и проволоки, промокший под дождем, криво висел на окне у Перри. Вдоль улицы стояли припаркованные машины, в основном иностранного производства — Розовый кадиллак, будто из брошюры «Мэри Кэй» или «Музея». Фургон ИЗ. Чистка ковров. Чутьё кричала: не останавливайся. как минимум вызови подкрепление, только идиоты и мученики лезут на рожон сами, не имея за спиной кавалерии. Никакой уверенности, что это тот же фургон. На работе они и так уже думают, черти что. А те, кто вломился к ней в дом, явно ничего не имели против нее лично. Если она правильно запомнила разговор, который случайно подслушала... Они даже считают, что спасли её. Но чего И все же, чтобы исключить любую возможность самошествия ей не стоило бы направляться прямиком к фургону, вытаскивать пистолет, распахивать задние дверцы и командовать двум озаренным светом экрана фигурам внутри. Руки за голову, чтобы я видела. Китаянка закатила глаза, потом подняла руки до уровня плеч. Говорила, тебе нужно сменить машину. Рыжий отодвинулся от клавиатуры, повернулся на вращающемся стуле. «Да она же вырубилась. Откуда я мог знать?» «Где, мать вашу, мой брат?» «Занятный, надо сказать, жизненный вопрос», — произнёс Рыжий. «Приятный акцент. Это сотрясение мозга тебя отвлекает. Сосредоточься». Китаенка, не вставая со стула, подалась вперед. «Не двигаться!» — рявкнула Селл. Прошу прощения, инспектор Брукс! Раздался за ее спиной с тротуара мужской голос. Глубокий, зрелый, подчеркнуто невозмутимый. Тот голос за дверью. Сэл сделала шаг назад, повернулась, чтобы включить нового прибывшего в поле зрения. Похоже, мы неверно друг друга поняли. Высокий латиноамериканской внешности, в черной рубашке с белым воротничком, какие носят священники. В руке под нос тремя стаканчиками кофе. Вторая рука поднята ладонью вверх. То ли благословляет, то ли сдается. «Кто вы такой? Что за хрень тут творится?» «Отец Артура Менчу. А что до второго вопроса? То сейчас объясню, если вы мне дадите такую возможность». Они стояли на тротуаре рядом с фургоном. Менчу предложил поговорить внутри, но Сэл бросил на него взгляд, означавший «Вы что меня, совсем за дуру держите?». На чём предложение и увяло. Рыжему явно было не по себе снаружи. Он переминался с ноги на ногу, оглядываясь через плечо, а руки засунул глубоко в карманы. Женщина просто наблюдала за ними, скрестив руки на груди. Костяшки пальцев на ее правой руке были забинтованы, Под чёрной курткой угадывались мышцы безо всякого жира. Сэл, она понравилась. Неприкрытая враждебность после всех этих непоняток действовала освежающе. «Вы священники?» — скептически объявила Сэл. Женщина хохотнула. «Я священник», — уточнил Минчу. «Грейс, понятное дело, нет. А — послушник». «Зачем вы вчера ворвались ко мне в квартиру?» Хотелось еще добавить, как, имея в виду все сразу, сломанную дверь, книгу, почищенную запись. Решила, не стоит. Лучше разбираться последовательно. Менчу поставил под нос кофе на крышу фургона. В руках у вашего брата редкая рукопись, которая ему не принадлежит. Раньше принадлежала людям, на которых мы работаем. Похищена 70 лет назад. Как выяснилось, Последние 70 десятков лет она провела в закрытом хранилище музея Метрополитен. Две недели назад некто проник в хранилище и вынес оттуда несколько книг, включая и эту. Хотите сказать, Перри участвовал в похищении? И вспомнился вчерашний день, Астория, отрезанные пальцы луже крови в пепельнице. Белый мужчина под 50, выстрелы. Есть надежда, Господи Боже, получить отпечатки пальцев. Да не может быть. Напрямую не участвовал. Нашлось много желающих купить похищенные книги. Среди них ваш брат и его друзья. Голос отца Минчу звучал невозмутимо. Он неотрывно глядел Сэлл в глаза, но стоял при этом чуть под углом. У него хорошо получалось выглядеть миролюбиво. Сэл решила, что это профессиональное. Её внимание снова переметнулось Грейс, та ухмыльнулась, оскалив зубы. «Были и другие претенденты, и денег предлагали больше. Ваш брат похитил книгу первого похитителя, подменив ее копии. Мы связались с ним в надежде решить дело мирным путем, а он сбежал к вам». Потом сбежал от вас. Книга представляет большую ценность, пусть даже только для коллекционеров. А люди, у которых он ее украл, свое терять не любят. Если он согласится с нами сотрудничать, мы обеспечим его безопасность. Пальцы вдавили в углубление пепельницы, в те, куда принято вставлять сигареты, ногтями наружу, этакие Солнечные лучики из плоти и кости. Ему следовало бы пойти в полицию. «Мы и есть полиция». «Продолжайте». «Мы — специалисты-консультанты и соответствующего отдела полиции, если позволите». Он медленно потянулся к нагрудному карману. Сэл кивнула. Он достал оттуда визитную карточку. Сэл был знаком, указанный на ней номер телефона — Это карточка старшего инспектора Галахер. Она подтвердит мои слова. Вчера мы несколько превысили полномочия приношу свои извинения. Просто перегрозит серьезная опасность. Это пробилось сквозь профессиональный глянец, сквозь профессиональную самоуверенность, которую Сэлд столько раз видел у священников и адвокатов. Менчу не все равно. «Прошу прощения», — продолжил он, — «понимаю, какое это было потрясение для вас. Понимаю, что вы тревожитесь за брата. Мы тоже тревожимся. Необходимо его найти». «Один человек», — произнес Лем, — «за пределами сетки в таком-то городе. Расплачивается наличными. Плевая задачка». «Вам кого еще отыскать, раз уж я взялся за дело? Элвиса? Амелию Эрхард?» Отец Менчу сделал вид, что не слышит. «Возможно, его друзья что-то знают. Но они напуганы. И с чужими, говорить не станут». «Чего зря время терять?» — вставила Грейс. «Пошли дверь вышибем». Лиам кивнул. «Классная мысль. Вчера просто отлично сработала». У Сали было тысячи официальных поводов развернуться и уйти. Но Перри в опасности. А если эти люди, подчиненные старшего инспектора, она имеет право им помочь, не нарушив при этом должностной инструкции, технически. Я могу вам помочь. Нет, отказался Минчу. Простите, нам не разрешается вас в это впутывать. Так я уже впуталась. И речь идет о моем брате. Дорога каждая секунда. Если вы пойдете в квартиру без меня, вам скажут еще меньше, чем копам сегодня утром». «Мы знаем, что делаем». «Я тоже». Глаза Минчу казались очень глубокими и печальными. Лем откашлялся. «Возьмите ее, святой отец. Нам людей не хватает». Священник испустил вздох. «Ну ладно». «Позвольте вопрос». Вмешалась Сэл, в основном, чтобы прервать молчание. «Вы сказали, что вы консультанты. А из какой организации?» Старик прикоснулся пальцем к своему воротничку. «Что? Разве непонятно?» «Ничего себе!» — не сдержалась Сел, когда Лем вручил ей жучок. Его едва было видно под кусочком пластыря. Прижав жучок кожи, она даже не почувствовала холодка металла. «Мировая техника». «Моя специальность. Вот еще. Лем протянул ей тонкий серебряный крестик на цепочке. «А это зачем?» «Да так», — ответил он, — «просто наденьте, и все. «Не верю я в Бога». «А он в вас верит». Лиам рассмеялся, будто это была шутка. «Считайте, что вам передоверили полномочия». Грейс глянула на наручные часы. «Мы могли бы войти туда уже 20 минут назад?» «Говорите обычным голосом», — проинструктировал Лиам. «Тогда мы все услышим. Что случится, воспользуйтесь крестиком». «Это типа аварийная сигнализация». Скорее кольцо настроения, только наоборот. Увидите что-то странное, постарайтесь дотронуться до него крестиком. Там он пошевелил пальцами. Токи и все такое. Смеетесь. Мало у вас веры. Спасибо, поблагодарила она и вышла из фургона. Звонок в форме черепа таращился на сел с двери в квартиру парней, сантиметра на полтора сдвинутый от центра. С обеих сторон от звонка красовались просверленные дрелью дыры, заклеенные липкой лентой. Звонок пытались повесить трижды без измерений, и после третьей попытки решили, что сойдет и так. Почтальон давно махнул рукой на забитый почтовый ящик. Дожди превратили его содержимое в ком разноцветная целлюлоза. На верхней ступеньке хлюпали промокшие рекламные брошюры, тут и там покрытые замысловатыми пятнами зеленой плесени. Сэл глянула черепу в глаза из осколков стекла, крепко зажмурила собственные, открыла снова и потянулась к кнопке на нижней челюсти. Нажать не успела. Дверь распахнулась, и на пороге возник Эйден, длинный, тощий в пижамных штанах и замызганной фланелевой рубахе. Он прижал дверь ногой, не давая открыть её дальше, но по причине худобы не смог заслонить собой даже такую узкую щель. «Сэл, ты сильно не вовремя». Она толкнула дверь. Эйден попятился, обрушив пирамиду грязной обуви, и Сэл шагнула в тесную пыльную прихожую. Дверь у нее за спиной захлопнулась. «Где Перри? Какую хрень вы его втравили?» «Всё с Перри в порядке, Сэл. Ты чего? Получается, это незаконный обыск. Я свои права знаю». «Эйден, мне пофиг, какую то там травку держишь в ящике стола. У Перри неприятности. Так или нет?» «У Перри это...» Эйден раскинул руки, преграждая Сэл проход между заляпанными грязью куртками и вышитой крестиком маской Дарта Вейдера работы Перри. Все у Перри нормально, и у нас тоже». Мы тут это... Немножко вчера поскандалили, но уже все решили. Может, пойдем выпьем кофе, поговорим? — Здесь будем говорить, если тебе скрывать нечего. — Скрывать? Разумеется, нечего. Что мне от тебя скрывать? Она дернулась вперед, якобы, чтобы подлезть ему под левую руку. Он попытался ее остановить. Тогда она дернулась вправо, и он рухнул на куртке, а она двинулась в гостиную. Горы коробок из-под пиццы и сетевых кабелей. На стене бутафорский меч в пятнах ржавчины. В риторте над Бунзиновской горелкой водружённый на круглый столик, который она подобрала для них на помойке, булькает что-то зеленое. Лестница, бравшая начало из этого бардака, уводила на второй этаж, где ребята спали. Если спали вообще. Тот, темнокожий парень, постарше Перри и Эйдена, хотя по поведению это никак не ощущалось. Сидел на диване между двумя мониторами. Перед ним стоял кофейный столик, на нем Пипитер, а на нем раскрытая тяжелая книга в кожном переплёте. Тот поднял на глаза и моргнул сквозь очки. Из прихожей долетала ругань Эйдена, приглушённая куртками. А сверху неслась музыка или что-то в этом роде, поток писка и визга, который ей... Вспоминался по тем временам, когда она, восьмилетняя, сидела, скрестив ноги на ковре и играла в «Нинтендо». «А, Саля, здорово, что пришла. А мы не ждали». Перри не предупредил. «В очках глаза тода были размером с два серебряных доллара. Вот только ты совсем не вовремя». Эйден мне это уже сказал. «Не вовремя, потому что брат мой исчез, да? Или потому что музей грабили. Тот выпустил книгу из рук слишком поспешно. Синие резиновые перчатки оставили следы Талько на коричневой коже переплета, на котором был вытеснен орнамент в виде виноградной лозы или виноградной плети. Сэл, я вообще не врубаюсь, о чем ты. Мы же копом уже сказали. Перри был здесь утром. Все с ним было в порядке. Вид малс перепуганный только. Он сглотнул: А чего за ограбление? «Думаешь, Пэри во что-то ввязался?» «Тот. Я тут этой книги раньше не видела». «Ну, дело такое». Тот поднял ладони, растопырив пальцы. «Книги нам Пэри приносят. Мы тексты разбираем, переводим, загружаем в сеть. Все в рамках закона, насколько мне известно. Может, Перри спутался не с теми людьми? Но с кем и почему, я не в курсе». «А ты просто читаешь книги». Типа того. И что я обнаружу, если вернусь с ордером? Не нужно этого делать, Сэл. Ну, правда. Я хочу знать, где мой брат. А он не хочет тебя видеть. Он вчера ко мне приходил и был сильно напуган. С тех пор ничего не изменилось. Прихожий у нее за спиной Эйден наконец-то выкарабкался из-под курток. Сэл. По виску Тода, сползла на щеку капля пота. «Может, поговорим в другом месте?» Взгляд метнулся вверх-влево. Сэл обернулась. Наверху — двери трех спален Эйдена, Тодда и Перри. Дверь комнаты Перри, на ней плакат с японским мультиком, приоткрыта. «Отличная мысль!» Одобрила она, взбежала по ступеням и распахнула дверь спальни Перри. Экраны мониторов освещали неубранную постель, пустые книжные полки, сваленную кучу одежду. Солнце не светило. Окно заслонял паук, оставшийся с Хэллоуина. Тут же сидел сам Перри. В рваных джинсах и перепачканной крови рубахи, скрючившись над клавиатурой. Не мигающие глаза в нескольких сантиметрах от центрального монитора. Босой, взлохмаченный. Со свежей щетиной на подбородке. Мышцы челюсти напряглись. Расслабились. Напряглись снова. Он закачался на стуле. Пальцы забегали по клавишам. Перри! «Вот только инспектор Брукс...» Такой вопрос в один прекрасный день может задать адвокат. «Как вы поняли, что сидящий в кресле человек не является вашим братом?» Она раскроет рот, глядя в зал суда, но не сможет произнести ни слова. Все лица обращены к ней. Судья барабанит пальцами по столу. Адвокат подался вперед. «Не спешите, инспектор Брукс». Одет как Перри и двигается, как он. И все же, когда она окликнула брата во второй раз, прежней уверенности в голосе уже не было. Он перестал печатать. Позвонок за позвонком распрямился, обернулся к ней. Уставился Настину у нее за спиной. Улыбка вышла деревянная. «Сэл, сестренка, прости, что заставил тебя сюда приехать». «Перри?» Она уже не раз представляла себе, как обнимет его при встрече или как ему накостыляет сейчас и то и другое казалось невозможным перри ты здесь как будто от того что ты произнесла слова вслух они станут правдой да здесь а ты уходи сал какое разумное предложение я тут работу закончу если ты не против она была не против но ей самой это казалось странным или нет перри что случилось прошлой ночью ничего ответил он Я, видишь ли, попал в переделку, за мной гнались охотники за книгами, так что выбора не оставалось, все мне хорошо, давненько уже так хорошо не было. Ты сотрудник полиции, добавил он, будто только что выяснив это, прочитав некий длинный напечатанный мелким шрифтом список. Губы двигались не в такт словам. Она вгляделась, преодолевая страх. Да откуда страх? Перед ней же ее брат, хотя, возможно, сейчас перед ней не он. Губы двигались не в такт словам, потому что говорил он не по-английски, хотя она слышала именно этот язык. «Наверное, им такое чувство испытываешь, раскрыв преступление. Все в мире вдруг встает на свои места. Я долго корпел над одной загадкой, но мне не хватало последнего звена». Он потянулся к ней. Расстояние между ними показалось неожиданно огромным, однако рука его неестественно удлинилась. К ее коже, чуть выше сердца, прижался ледяной палец, Обжег холодом. Рука, приблизившись, перестала быть рукой из плоти и крови. Пальцы оказались сработаны из рифлёной жести, накручены на костяк из бумаги и пластика. С перебитых суставов капало черное масло. Предплечье напоминало арматуру, обмотанную пакетами для мусора и обрывками ткани. В глазах из бутылочного стекла отражало смерцание голубых экранов. Тонкие губы раскрылись, обнажив металлические зубы, тоже смазанное маслом. Но некий предательский импульс продолжал твердить, что это Перри, ее брат, и нет никаких причин от него отшатываться, нет причин обращаться в бегство. Пусть это нечто до нее дотронется, а масло на металлической коже — никакое не масло. Это шепот, голос, который поможет, если только проникнет внутрь. Однако ледяное пламя, обжигавшее грудь, было настоящим. Кожа пылала, мёрзла, трескалась. Боль заставила Сэл вернуться в свое тело и неуверенно, будто на чужих ногах, отступить. Пошатываясь, она вышла в прихожую. Рука, невозможно длинная, потянулась следом. Она захлопнула дверь, отгородившись от руки непонятного существа. Существо по имени Перри будто и не заметило. Пинком распахнула дверь, и пальцы со щелчком встали на место. Улыбка шире прежней разъяла губы. Лица больше не требовалось, хватало и зубов. Она услышала, как в спальне разбилось окно. Глаза из бутылочного стекла раскрылись еще шире. Черная тень печатала существо, которое не было ее братом в стену. Сел моргнуло. Тень превратилась в Грейс. На подметках ее ботинок поблескивали осколки оконного стекла. Она подняла один из мониторов Перри над головой и стукнула ему павшее существо по физиономии. Салли подумала «На помощь!». Рука потянулась к кабуре, но Грейс с существом были слишком близко и слишком стремительно перемещались. Существо отшвырнуло Грейс, а после рывком, попирая все законы анатомии, поднялось на ноги. И ринулась в атаку. Грейс запрыгнула на кровать. Тут не достанешь. Увернулась от жестяных когтей. А потом, не дав существу опомниться, прыгнула на него. Повалила на пол. Четыре раза ударила лбом в лицо. Керамическая пластина на лице существа треснула, И Грейс запустила под нее руку, выискивая что-то, чего Сэл разглядеть не могла. «Эй, полегче, это мой брат». «Не он», — отрезала Грейс. «И никогда им не был». Существо отшвырнуло ее на стол. Грейс, взрывев, метнулась влево, как сестая лапа разбила еще один монитор. Грейс схватила с полу лопнувшую плоскую панель и ударила по локтю. Тот хрустнул. «Грейс, отойди. Дай мне выстрелить». «Я тут справлюсь. Иди займись этими внизу». «Чего?» «Давай». Сэл пошла. За спиной не смолкали крики и зон разбитого стекла. Внизу тот сидел перед книгой, поглаживая страницы руками в голубых перчатках. Поднял глаза, взглянул на нее. Тот, слушай, там наверху такое. Глаза, увеличенные очками, полностью почернели. Белков стало не видно. Тот перевернул страницу. Меч исчез со стены, шаги в прихожей. Сэл бросилась обратно к лестнице. Меч зазвенел, ударившись о стену. Клинок не заточен, то есть чуть менее опасен. И все же метровые полоса стали запросто преломать ей кости. Оставив глубокую вмятину на обоих штукатурки, меч выпал у Эйдена из руки. Не дав Эйдену опомниться, Сэл сзади ударил его ногой в колено, несколько раз впечатал в лицо кулак. Эйден упал. Тот невозмутимо сидел, наблюдал за ней, перелистывал страницы. Как и Пэри, накануне ночи он будто разглядывал ее со дна глубокого колодца. Что-то тяжелое бухнуло во входную дверь, а Засов застонал. Мужской голос, явно голос Лиама, чертыхнулся, и Эйден задвигался не как человек, а как марионетка, будто внутри невлад сокращались отдельные мышцы. «Тот, закрой книгу!» Он медленно моргнул. Сэл потянулась к обложке, подумала, что голыми руками её лучше не трогать, попробовала вместо этого мечом. В момент соприкосновения Сэл будто ударила током. Квартира сжала ее в кулак. За грудиной опять полыхнуло ледяное пламя. Сэл открыла глаза. Она лежала на ступенях, Эйден полз в её сторону. Она отшвырнула его ногой, с усилием поднялась, выронила меч. Грохот над головой, крик боли, яростный вопль. Что случится, воспользуйтесь крестиком. Кольцо настроения только наоборот. Да чтоб вас всех! Просто безумие какое-то! Но не поспоришь. Своим ожогом крест освободил ее от влияния одержимого Перри. Было больно, однако боль вернула ей рассудок. Возможно, крест способен защитить от книги. Сэл расстегнула верхнюю пуговицу рубашки. Крест всей своей тяжестью прижимался к коже, словно притянутый магнитом. Она его оторвала, остался красный след. «Обдумаешь после, ты все это обдумаешь после, пока действуй». Чем ближе она подносила крест книги, тем тяжелее он ей казался. Рука дрожала. «Да ради чего же, если не ради этого?» Она столько пахала в спортзале. Она подцепила крестом обложку книги, захлопнула. «Не случалось зимой, когда в лицо дует ледяной ветер?» прошагать минут 20 по длинному проспекту, а потом, укрывшись в метро, почувствовать, как тело расширяется, ведь ему больше нечему сопротивляться. То же самое она ощущала и сейчас. Накатила тишина. Закрытая книга подрагивала точно лопнувшая струна. Крест утратил свой блеск и покрылся потиной, кроме того места, где серебра касались ее пальца. Эйден лежал неподвижно и тяжело дышал. Тот весь дрожа скорчился на диване. Она тряхнула его за плечи, ущипнула, дала пощечину, попробовала потыкать крестом. На почерневшую часть тот никак не отреагировал, но когда до его щеки дотронулся блестящий металл, послышалось шипение. Глаза тотда распахнулись, и он закричал так пронзительно, что она не поверила, что это его голос. «Тот! Тот, да что с тобой?» «Салли», — произнес он, — «прости меня». Что-то творится, где Перри? Что это за существо? Сегодня пришло. Забралось нам в голову. Оставила у него в комнате манекена еще книгу. Страницы с нами разговаривали, говорили, что делать. С этим покончено я закрыла книгу. Оно внутрь проникло. Тот дотронулся до груди. Там и осталось, шепчет. Где Перри? настоящий перри на складе тот кашлянул забрал другие книги велел нам тут оставаться всех отвлекать он черные щупальца поползли у тода в глазах по склере и радужке к зрачку на горле вздулись жилы черт она еще раз попробовала приложить крест никакой реакции вся его поверхность покрылась потиной Сэл растерянно огляделась. Может, подвернется, что полезное. Но вокруг был сплошной бардак, разве что круглый столик, горелка, на котором успела погаснуть. Она услышала шипение и почувствовала запах. Дверь распахнулась. Сэл к этому времени уже добралась до середины прихожей, тот да она волокла за собой заворотник. Придурок этот весил не меньше тонны, не говоря уж про Эйдена, который хотя бы вырубился и потому не оказывал сопротивления. Спину страшно ломила, ноги подгибались, подкашивались. Силы иссякли совершенно. Лиам стоял на пороге и бестолково моргал. «Газ!» — выкрикнула она и увидела, как он поморщился. Его наушник был соединен с ее микрофоном. «Помоги!» Он бежал в прихожую, подхватил Эйдана. На слежавшихся газетах и опавших листьях остались мокрые следы. Сыла обернулась и увидела, как Грейс выскользнула из окна спальни Перри и прыгнула на пожарную лестницу. Она добралась до соседнего здания еще до того, как село упала, потому что воздух молотом ударил ей в грудь. Я горю, тело горит, твои мне Пламя окрасило лицо Лиама в оранжево-зелёные тона. Сирены и мать их так выли уже совсем близко. Грейс соскочила с пожарной лестницы на тротуар. Сэл встала. Эйден и тот валялись у ее ног, без сознания, но живые. «Пожалуй, лучше отсюда уйти», — высказался Лиам. Почетный кандидат на самую клончивую формулировку тысячелетия. Но мысль верная. «Что это за хрень?» Она орала во весь голос, и ей было все равно. «Вообще все это, вся эта фигня от начала и до конца, просто бред какой-то!» «Не хочешь, чтобы тебя привлекли за соучастие в поджоге? Давай обсудим это позже», — предложила Грейс. «Да какое соучастие? Я пошла помочь брату и его друзьям, а теперь в доме пожар, и они тут лежат вообще непонятно какие». «Без сознания», — уточнил Лиам. «Загипнотизированные, что ли?» Не без этого. Вой Сирен слышался все ближе. Неподалеку на улице стоял, вытаращив глаза, старикашка в халате. Возле кофейни собралась целая толпа полюбоваться на дым. Давайте все это обсудим в другом месте. Никуда я не двинусь, пока не получу ответа. Лиам засунул руки в карманы. Я не тут не. все это, блин, совсем не просто поняла? Так объясните просто! Ее предплечье сжал стальной обруч. Это были пальцы Грейс. Лицо Грейс было заляпано кровью, но Ранселл не видела. Несколько порезов, которые, да чтобы их, не могли же вот прямо так взять и затянуться. Или могли? Глаза Грейс сияли как звезды, и мир вращался вокруг них. Магия! обронила Грейс. Магия? Магия! Грейс, обратился к Нелем. Она из непосвященных. В смысле, ты уверена, что мы имеем право рассказать? Хочешь тратить время на количности, трать свое? Грейс не сводила глаз, Сэл. Мы магией занимаемся. Врубилась? Врубилась, кивнул Сэл. Магией. Нифига себе. Можем подробнее рассказать, но не здесь. «Давайте сперва про эту штуковину в комнате у моего брата», — попросила Сэл, когда фургон остановился рядом с проспект-парком. «Что это такое? Перемертв? Что они с ним сделали?» «Гамонкул», — пояснил отец Минчу. Он сидел в задней части фургона на перевернутом ящике из-под молочных бутылок и как четкий перебирал звеньи цепочки для ключей. «Он не мертв. Гамонку ему ничего не сделал. Перри управлял им на расстоянии. Гамонку? «Не такие уж они и страшные, когда привыкнешь», — заметил Лем. Он просматривал какие-то имущественные ведомости в интернете и слушал в полуха, как будто вся эта жуть была для него привычным делом. И Сали от этого только сильнее расцверепела. «Хотя беру свои слова обратно. Гнусные существа». Просто со временем понимаешь, в чем их гнусность. Можно привыкнуть. То есть вы таким постоянно занимаетесь? Ну, я не сказал бы, что постоянно. Лиам чертыхнулся, глядя на монитор. Менчу подал Сэл кофе. Грейс свой не выпила. Сэл зыркнула поверх стакана, Менчу его забрал. Рассказывайте. Вали отсюда. Рявкнула Грейс. И так уже дров наломала. Сперва заявляете, что магия существует на самом деле, а потом пинка подзад? Ты там застряла на тротуаре, неподходящее место для разговоров. А сейчас тебе дают возможность уйти. Я бы ушла. Но я не ушла, возразила Сэл. Понятно, как-то сразу. Глаза Грейс напоминали два осколка. Сэлзо говорила быстрее обычного, скрывая за этим смущение. «Перри не управлял этим существом. То, что со мной говорило, не было моим братом. Я хочу знать правду». «Я тебе не солгал», — заметил Минчу. «По сути». «Ты сказал, что мой брат попал в беду, потому что украл книгу. Без упоминаний всякой там магии и гомункулов». «Я сказал, что у твоего брата в руках похищенная книга». Она моргнула. «А...» «Понятно, что впервые такое слышать нелегко». «Мы трое...» Менчу умолк, подыскивая подходящее слово. «Охотники на чудовищ?» «Архивариусы». «Вот оно что...» — протянула Сэл. «Теперь я запуталась окончательно». «Мы состоим в братстве...» Которая занимается пополнением и сохранением Черного архива Ватикана. Сэл нахмурилась. Я про такую штуку на канале Дискавери смотрела. Запретные книги Ереси. Так считают, непосвященные, произнес Минчу. Грейс поднялась, протиснулась мимо священника на пассажирское сиденье, вытащила из бардачка потрёпанный экземпляр гордости и предубеждения, закинула ноги на торпеду и погрузилась в чтение. Мир на самом деле сложнее, чем думает большинство. Начал Минчу. Представь, что мы живем на острове в океане, в котором полно чудовищ. Большую часть времени чудовища нам не угрожают. Но случается высокий прилив. Случается, что чудовище разгоняют большую волну. Случается, что люди прокапывают каналы в глубины океана и оттуда выползают голодные твари. Иногда это делают умышленно, чаще по чистому недомыслию. Эти каналы принимают форму артефактов, чаще всего книг. Или любой другой вещи, способный напрямую соединить Один мозг с другим. На протяжении последних двух тысяч лет все такие артефакты из Европы и обеих Америк в итоге попадали в черный архив Ватикана. Книга, которую твой брат притащил к тебе в квартиру, это «Либерманус», книга руки. Насколько мы понимаем, таково имя чудовище, заключенного в книгу этакого харизматичного пожирателя всего вокруг, особо лакомого до человеческих мозгов. Впервые она всплыла в XIX веке в Лондоне, отправилась на «Титанике» в Америку и попала в руки некоему, едва не утонувшему баронету. Либерманус при крушении, понятное дело, не пострадала. Если бы ее можно было уничтожить таким незамысловатым способом, мы сидели бы без работы. Серьезного вреда в Штатах она наделать не успела. Местные сотрудники ликвидировали ее хранителя. А саму книгу поместили под замок. Много десятилетий она лежала тихо, и наши коллеги успели подзабыть, насколько она опасна. Расслабились. Упоминания о ней просочились в интернет, откуда их и выудил твой братец. «Так и что? Перри похитила морское чудовище?» Грейс, так и сидевшая на пассажирском сиденье, с громким шелестом перевернула страницу. «Он открыл книгу», — пояснила она, и рука забралась к нему в мозг. Лиам щелкнул мышкой, выругался, щелкнул еще раз. «Демоны», — догадалась Сэл. «Вы говорите про демонов?» «С точки зрения богословия, кто они, непонятно». Поправил ее Минчу. «Некоторые прикидываются падшими ангелами, но, скорее всего, лгут. Некоторые с нами не разговаривают. Есть и такие, которые вообще говорить не умеют». Демоны, отрезала Грейс и перевернула страницу. А как эта книга попала к Перри? Существуют сообщества, начал Минчу. Идиотов, вставил Лем. Сообщества, разномассные сборище книжников-любителей и технических специалистов, которые ратуют за свободу информации. В одном из них состоят твой брат и его приятели. Ему, его приятелям и их приятелям примерно понятно, как выглядит картинка, которую я тебе описал. И метафору они воспринимают буквально. По большей части они безобидны, но твоему брату подвернулась книга, обладающая подлинной силой. Он украл ее, «О первых похитителей, которые в процессе и сами передрались». Пальцы в пепельнице. Сэл передёрнула. Принес книгу домой, друзья выставили его за дверь, боялись вместе уцелевших преступников». «И нашей тоже», — добавила Грейс. «Он пошел к тебе, мы за ним проследили. Книга указала ему путь побега. Он её открыл». В обычном случае власть этого, ну, демона над твоим братом закончилась бы через несколько часов, но мы недооценили степень осведомленности Перри. Он владеет необходимыми языками. У него сложившееся мировоззрение. При этом он совершенно не обучен сопротивляться одержимости. Рука вторглась в его разум, Он, по всей видимости, оставил у себя в спальне гомункула. Посторожить, забрать оттуда необходимые сведения и материалы. Управлял он им через книгу, находившуюся в его квартире. «Так это она и была? Как ее там, Либерманус? Я ее и закрыла?» «Вряд ли», — качнул головой Лем. «Книга, которую ты закрыла, была всего лишь подлогом». «В смысле?» «Бледной копией», — объяснил Минчу. Рука вписала в нее несколько букв своего имени и через него распространила на нее часть своей силы. Эта книга могла сгореть, в отличие от подлинника. Несовершенная копия обладает лишь теми чарами, которые заложены в ее содержании. Отыскав Перри, мы отыщем и Либерманус. «А это, должен вам доложить, совсем не так просто», — ставил Лем. «Мобильник его выключен. Никакой собственностью он не владеет. Судя по записям с камер слежения, он вышел из дома в 9 утра, но в туннеле след теряется». «То есть демон теперь на свободе, где-то в Нью-Йорке, в мозгу твоего брата». Он будет там обживаться, а как обживется, начнет вербовать пособников. Обживется, повторила Сэл. То есть, Пэрри, пока еще можно спасти? Повезет. Сумеем закрыть книгу, не навредив ему. Тогда демон перестанет им управлять. А если не повезет? Менчу плотно сжал губы, сунул ключи от фургона в карман. Они звякнули, будто колокол. Если мы промедлим, возможно, его уже будет не вернуть. Дружки твоего брата, те в квартире. Они, так сказать, бродят по мелководью, а Перри подхватила течение. Не может быть. Ты просто не представляешь, на что эти твари способны, когда разбушуются. И что будет в худшем случае? Ни разу не читала в новостях про нападение демонов. Зато люди исчезают постоянно по всему миру. Убийства, несчастные случаи, какой только хрени не бывает. Случается, что мир поглощает человека и о нем забывают. Краешек острова обрушился в море. Кто вспомнит, что он вообще когда-то существовал? Даже костей не остаётся. Но грамотный искатель обязательно подметит трещины, в том месте, где когда-то была земля. Канувшие легионы, канувшие города. Ты слышала про город Колбридж в штате Нью-Йорк? Никогда. То-то. Не бывает такого. Не может целый город исчезнуть. Информация устаревает. Бумага долговечна. Но людям свойственно не верить в очевидное. Тот, кто не научен ощупывать края провала, может его и вовсе не заметить. Наш разум научился залечивать даже самые глубокие раны. Ты когда в последний раз вспоминала о месте, где родилась? Вы говорите, оно может съесть весь Нью-Йорк? Чем дольше мы тут сидим, тем больше у демона, вселившегося в твоего брата, возможности упрочить свою власть. Если ты скажешь нам, как его найти, ты спасешь много жизней, в том числе и его собственную. Если я расскажу вам, что знаю, вы поедете на место, вытащите пушки и пристрелите его? Нам нужно закрыть книгу, спасти людей. Если он так уж опасен, пойдемте в полицию. И что ты там скажешь? Как все объяснишь, так что полиция вмешалась, понимая, чем это грозит. Старший инспектор нас прекрасно знает. Нам и звонит, когда ваши оказываются в тупике. Можно показать ему лики? Когда пожарные уедут от гомункула, останется только кучка оплавившегося мусора. Магия не оставляет следов для судмедэкспертов. Вы мне заливаете. Вас всего трое в прокатном фургоне? Эй, обиделся Лем. Это мой любимый фургон. Таким должно заниматься правительство. Люди в черном. Кто-нибудь там, ну не знаю, из библиотеки Конгресса или ЦРУ? Это проблема, произнес Минчу. Старше любого правительства. И решение ее тоже старше. Лем откинулся на спинку сиденья и, запрокинув голову, посмотрел на Сэл. «А кроме того, если ты думаешь, что и наш-то бюджет маловат, представь себе, сколько на такое выделит библиотека?» «Вот чем мы занимаемся. Вот как действуем». «Сегодня не так», — возразила Сэл. «Я сама его поищу». Ответить Минчу не успел. Она выскочила из фургона в серый свет пасмурного утра, проломилась через изгородь и побежал сквозь парк. Кроссовки и джинсы быстро промокли под дождём. Пахло отцаревшей и опавшими листьями. Голые ветки царапали небо. Засунув руки в карманы и опустив голову, Сэл шагал через парк. На другой его стороне можно поймать такси и добраться до склада Перри, опередив Минчу и его команду, если только они говорят правду. Понятно, что правду. Все на это указывает. Она видела эту мусорную тварь с лицом брата. Минуточку. А точно видела? Видела, но... Разум научился заличивать даже самые глубокие раны. Если вот так шагать и шагать, она что, забудет о существовании брата? Или речь идет об обычном посттравматическом шоке, в результате которого память нарезает кусок странноватого мяса на аккуратные ломтики? А того в этом доме было, хоть отбавляй. В любом случае нужно побыстрее добраться до Нью-Йорка. «Инспектор Брукс», — голос Лема. «Сэл!» — поправил он себя, подходя ближе. В голосе слышалось отчаяние. Не останавливайся, скомандовала она себе. Вот только слушать себя она никогда не умела, тем более, когда разум предлагал ей что-то разумное. Он протянул к ней руки ладонями вниз, глаза широко раскрыты, бледнее обычного. Ты хочешь мне сказать, чтобы я доверилась Минчу? выпалила Сэл. И что вы отлично знаете, что делаете? Но речь идет о жизни моего брата. Я знаю, что ты чувствуешь, произнес он. На себе испытал. У нее наготове было еще несколько фраз, но тут она промолчала. Пережил все это был панком. Знал, что истина существует. Пошел ее искать. И то, что я отыскал, Сэл, залезло мне в голову. Он шагнул ближе. Она не отступила. Серые тучи убегали вдаль на фоне других серых туч. Я два года цацкался с этакой мелкой разновидностью того, что сейчас поселилось в твоем брате. Однажды, в феврале 2011 года, я взломал систему безопасности одной библиотеки, чтобы вытащить из запасников Тринити некую запретную рукопись. А потом сразу наступил октябрь 2014 Я пропустил чемпионат мира по футболу. Грейс и отец М разбудили меня в подвале какого-то склада в Праге. Все стены были забрызганы кровью, а из рук у меня торчала проволока Он подтянул рукава ветровки и надетой под ней фланелевой рубашки. Поверх крепких мышц и многочисленных татуировок змеились красные шрамы. Чем я эти два года занимался, не знаю. И никто не знает. Грейс со святым отцом меня отыскали и вернули обратно. Она потянулась к его запястью, к шрамам. Он опустил рукава, не дав ей возможности дотронуться. «Нам не все равно. Мы знаем, что делаем» и твой брат в опасности. Даже если ты знаешь, где он, разбираться с этим — самой чистое безумие. Нам нужна информация. Мы ему поможем. Я лично ему помогу. Но лезть в этот мир самостоятельно — глупая затея. Уж ты мне поверь». Глаза у него были голубые и необычайно яркие. «Он мой брат», — не отступала Сэл, «и я его спасу. Хочешь помочь — давай». Но я его не отдам. Ладно, сойдет. Тогда двинули. Ехать туда далеко. Нью-Йорк. Коротко определил Лиам, когда они пересекли мост Гётлс. Перри с друзьями нужен был дешевый склад. У них накопилось много всякой техники, куча книг с распродаж имущества с eBay. Зачем им все это я не знала? До сих пор. И не задавалась вопросом, зачем твоему братишке сдалась такая куча книг, которые распродают после смерти родственников. Он с детства у нас был странноватый. До этого пять лет собирал старые коробки передач и продавал их на ярмарках антиквариата. Тоже, согласись, не самое рядовое занятие для дипломированного историка. Я живу своей жизнью, он своей. Вернее, жил. Она пересчитала, сколько у нее осталось патронов, убедилась, что во время драки пистолет не пострадал открывать огонь не планировала впрочем огонь обычно открывает безо всяких планов понадобится откроет видишь грейс без ее помощи мы никогда бы его не нашли грейс передернув плечами перевернула страницу менчу передал сел конверт из бурый бумаги в нем лежал еще один серебряный крестик у меня один уже есть они действуют только пока не почернели поменяй а использованный, положив конверт. Она стянула цепочку через голову. Цепочка показалась куда тяжелее, чем была, когда она её надевала. «Тут главная вещь — крест». «Крест ведет нас по пути веры», — Изрек Минчу. «При этом важно, что он серебряный», — добавил Лем. «Используется переплавленное серебро. Чем старше, тем лучше. Оно впитывает магию, отсюда ипотина». Как именно, мы пока до конца не разобрались. Кусается, конечно, как... В общем, кусается. Но все лучше, чем если какая тварь заползет себе в череп. А в церквях, как выяснилось, валяется куча крестов. Конверт заклей. клей. У клей оказался вкус целлюлозы и лошадиных копыт. Кофе там не осталось? Кофе остыл и вообще был не из лучших, но хотя бы по вкусу напоминал кофе. Когда новый крест лег на обожжённую кожу, Сэлл сморщилась от боли. По весу он казался легче прежнего. «Спасибо, что поехала с нами», — произнес Минчу. «Грейс очень хвалил тебя за храбрость». «Да неужели?» «Очень признательно. Грейс не подняла головы от книги. «Только не угробь нас всех». «Я вроде как и не собираюсь», — ответила Сэл. Следующий съезд наш. Склад, состоящий из индивидуальных блоков, занимал огромный заасфальтированный участок. И тем не менее, в первый раз они проскочили мимо. «Отводит нас», — заметил Менчу. «Зато теперь понятно, что он здесь». Лиам развернулся. Крест сжёг сел кожу. Мысленным взглядом, равно как и физическим, она видела вывеску «Складские услуги» и вспоминала, как впервые привезла сюда Перри, еще до того, как они с парнями приобрели на паях свой дряхлый «Олдсмобиль». Тот, кто не научен ощупывать края провала, может его и вовсе не заметить. «Здесь налево». Лиам резко дернул руль и они съехали с дороги на пустую парковку перед складом. Лиам поставил машину на самом крайнем из свободных мест, и они зашагали по тротуару. Проще было перечислить то, что осталось в этом месте неизменным, чем то, что переменилось. Свет прежний, цвета не тусклей и не ярче прежнего. Никаких посторонних шумов, кроме звука шагов. А еще Сэл слышал, как неподалеку катят по шоссе грузовики. Да и пространство не вытягивалось и не сокращалось, как это было у ребят в квартире. Складские блоки с одинаковыми запертыми дверями тянулись длинными ровными рядами. Просто здесь чего-то не доставало. Она не расслышала, что перед землетрясением или цунами, или перед тем, как дом провалится под землю, коты и собаки начинают испытывать беспокойство. Они чувствуют, что с землёй что-то не так. Может, и у людей есть тоже чутьё, Разве что менее острые? Они способны предощутить только более масштабные, глубинные, фундаментальные катастрофы. Сказал же Менчу, что мир это остров, который снизу подъедает океан. Может он не прав? Как-то не похоже на то. Но было здесь нечто большее, чем она. Она просто шла от фургона с надписью ⁇ Чистка ковров ⁇ по парковке возле склада, рядом с тремя людьми, которых почти не знала. Было здесь нечто большее, чем они все и всяко больше, чем инспектор Салли Брукс. Нечто, способное поглотить весь этот мир и не в ее силах с этим сладить. Лиам Грейс, Минчу, похоже, так или иначе успели освоиться с магией. Были с ней на коротке. Но это она их сюда привела. Могла бы остаться в машине, назвать им номер блока, пусть дальше сами разбираются. А она подождет в безопасном месте. Сел рассмеялась. Они глянули на нее с изумлением, особенно Минчу. «Инспектор Брукс, если вы предпочтёте подождать...» «Чувствуете?» — спросила она. Он покачал головой. «Пэрри или что там в нем поселилось? Пыжица? Демонстрирует свою храбрость, пытается нас отпугнуть. Прежде всего, меня». «Рука создание опасная», — произнес Минчу. Проглотит нас, если мы ему не помешаем. Ага, но еще сильнее ему хочется, чтобы мы ушли. Она оскалила зубы. Пятый блок слева в третьем ряду. Идем. Мечо, судя по всему, не разделяло ее оптимизма. Оно не отпустит твоего брата, пока книга раскрыта. Закрыть ее. Её... Можно крестом, знаю. Не используй крест, если он почернеет. И не дотрагивайся до книги голыми руками. Я первым попробую. Грейс и Лем разберутся с охраной. Оно провело в нашем мире меньше суток. Успел обзавестись приспешниками? Могло завербовать людей вроде тех мальчишек. Когда Перри сюда добрался, здесь наверняка кто-то был. Сэл оглянулась на Грейс с Лемом. Грейс сунула свою книжку в карман. Лем натянул на левую руку перчатку без пальцев, застегнул кнопку на запястье. Грейс закатила глаза, имея в виду звук застегивания перчатку Лема в целом. «Крест», — повторила Сэл, — «книгу не трогать. А еще что?» «Когда приблизишься, она может попытаться с тобой договориться. Начать торг. Ничему не верь». «Понятное дело, это же демон». Дверь, принадлежавшего Перри Блока была опущена, замок закрыт. Сэл обернулась. Кто что предложит. Грейс ударила по замку кирпичом, он слетел. Грейс пожал плечами. Лиам застегнул кнопку на второй перчатке. И тут на него напали справа. «Блин!» Лиама подмял под себя здоровенный мужик. Мясистые пальцы тянулись в горло. Сэл не успела отреагировать. Грейс подскочила первой. Схватила мужика заформенную рубашку складского работника и с поворотом от бедра отшвырнула в сторону. Кукла в форме поднялась на ноги, глаза, выпученные полностью черные, ростом сантиметров на 30 выше грейс. Она ударила его ногой по колену, локтем в висок, он вырубился. По щекам, оставляя темные полосы, покатились черные слезы. Блин, произнесла Сэл совсем не с той интонацией, что Лиам. Из проходов между блоками появились другие фигуры. Мужские и женские, одетые в форму. Следом семья. Родители и девочка с косичками. Сэл подумала. как ты я не заметила их на подходе». Зря Минчу не осмотрел шоссе перед поворотом. Грейс поворачивалась вокруг своей оси, пытаясь держать в поле зрения все направления. Лиам встал на ноги. Менчу перевел взгляд на Сэл. «Всё ещё думаешь, что он боится». Сэл могла бы на это ответить, но вместо этого открыла дверь. Свеча слабо озаряла ряды поддельной викторианской мебели, реторт и пробирок, старых футонов и сваленных кучей книг, кожные переплеты и мягкие обложки, дневники и путевые заметки, дешевые детективы для лесбиянок. А в конце узкого прохода между этим нагромождением не сбывшихся мечтаний о мистическом величии перед разложенными полукругом раскрытыми книгами стоял Перри, Вернее, не стоял. Парил в воздухе. «Сэл!» — Произнес он или тварь у него внутри и улыбнулся. Зубы у него оказались острыми, и в провале рта отсутствовал язык. «Какая неожиданная радость!» Нужно ей было дождаться Менчу. Он с таким уже сталкивался. Но перед ней стоял брат, и она ринулась в проход. Как оказалось, на свое счастье, потому что когда из зазора между коробками на нее выскочила какая-то кукла, менчо оказался рядом, чтобы сбросить это. Вернее ее, поправил себя сел ведь это тварь одушевленная. У нее со спины. Кукла, правда, тут же схватила стул и огрела менчу по голове, но он лишь пошатнулся. Не пострадал. Сэл шла навстречу твари, принявшей облик ее брата. Теперь, сказала она. Я понимаю, почему ты меня не подпускал. Перри, если ты все еще там, я пытаюсь тебе помочь». Улыбка его не угасла. Страницы книг переворачивались сами собой. Он поднял руку, и в лицо сел неожиданно ударил порыв ветра. Подошву ботинок оставляли на цементном полу черные следы. «Чего они наговорили тебе, Сэл? Что это не я? Такую байку придумали?» «Мой брат так бы не поступил». «Уверена. Обладает твой брат властью, которой мы теперь обладаем?» «Мы?» — уточнила она. «Ну ладно, шутка не понимаешь. Да и вообще, ты что, видишь разницу?» «У моего брата был язык». «Да, пожалуйста, сделаю себе язык». Зубы его лизнуло пламя. «Это тело твоего брата, мозг его в моей власти. Так кто посмеет сказать, что я не он? Просто он теперь обладает силой, о которой всегда мечтал». Я могу просматривать его воспоминания, все грязные мысли, желания, каждый испуг и каждое неисполненное намерение. Очень вкусно и питательно. Сказать тебе, сколько раз ему хотелось тебя убить? Как часто он испытывал к тебе ненависть?» Он перелистнул вперед 10 страниц крайне слева книги, потом три из них назад. «Неопытный повар, готовящий блюда по незнакомому рецепту». Она заставляла себя подходить ближе шаг за шагом. Крестик заледенел, соднил кожу. Перед глазами стали погибшие в пожаре. Куски обгоревшей плоти, из-под них торчат белые кости. «Но он же ничего мне не сделал. А мысли не имеют значения?» «Имеют. Ты ненавидишь несправедливость, поэтому стал копом. Он так считает. А он ненавидит беспомощность, вот и отправился на поиски силы. И поиски привели его ко мне». «Ах, какая же прелесть эти ваши мелкие человеческие слабости! Они так и толкают вас в объятия судьбы!» Ветер превратился в ураган. Где-то у за спиной не на жизнь, а насмерть сражались Лиам Грейс и отец Минчу, спасая себя, ее и Перри. «Зачем тебе все это нужно?» «А что нужно каждому человеку?» — спросил Перри. «Будущее. Какой у будущего роскошный вкус!» «А вы, люди, столько напридумывали ему разных вкусов, прямо как сортов мороженого. Сто лет назад вы думали, что вас постоянно будут кормить одним и тем же, пока какой-нибудь бог не утащит своих любимчиков поиграть в своем уцененном раю, пресном, бескусном. Зато теперь звездные пейзажи и апокалипсисы, серые слизь и футуристический деспотизм — нефтяные кризисы и разрушительные пандемии, наводнения, роботы и чудовища, чего только нет. Новенькие вселенные страха. Твой брат там, у меня внутри, перебирает их миллионами. Можешь к нему присоединиться, пройдешь через несколько тысяч кругов ада, и я подарю тебе рай, какого еще никто не видывал. Перри, произнесла она, — уже совсем рядом, вот только с каждым шагом ветер крепчал вдвое. А ещё до нее долетали шепотки. Шепотки, наделенные цветом. Голоса, которые как когтили ей внутренности. Крестик впивался в тело, протыкал кожу, пробирался к сердцу. «Перри, очнись! Твари нужно, чтоб ты боялся! Послушай меня. Я твоя сестра, твоя Сэл. Я стою, блин, у тебя под дверью, и ты мне нужен, так что впусти меня всю же минуту, а то, знаешь ли...» Глаза Перри открылись. Настоящие, карие, такие же, как у нее. Джон кьюсок версия 1.7. По щекам покатились настоящие слезы, А потом он скорчился, закрыв лицо руками. Начал не своим голосом выкрикивать слова, которых она расслышать не могла. Непонятный ветер стих. Сэл опустилась на колени перед книгами. Перед книгой Либерманус. Кажется, всего на несколько секунд. Сняла крестик с шеи. Ей случалось таскать трупы. И те весили меньше. Руки дрожали. Крестик оказался чёрным. Полностью покрылся патиной. И цепочка тоже. Она отчаянно скребла его ногтем, но матовая поверхность не поддавалась. «Да чтоб тебя!» Нет ничего острого под рукой. Даже ничего похожего. Одни потрёпанные книги в бумажных обложках. А Перри приходил в себя. Да, она узнала его движение, его расправленные плечи, тяжелое дыхание, но рука вновь брала над ним вверх. За спиной у нее упал Минчу. Рука не сразу изучила характер ее брата. Если она попробует запрыгнуть к ней в голову, у Менчу Грейс и Лиама, да и у Перри тоже, будет несколько бесценных секунд, чтобы закрыть книгу. Если она запрыгнет в голову Сэл, ей придется отпустить Перри. Рука сказала, что Пэри хотелось убить сестру. Понятное дело. и иногда тоже хотелось его убить. Брат он ей или нет, в конце концов. Рука внутри Перри распрямилась, обнажила в улыбке острые зубы, за ними метался язык пламени. Сэл бросилась к Либерману, захлопнула ее, отбросила от себя точно ядовитую змею. Ощущение конца, надвигающейся катастрофы, неотвратимого поражения прошло. Мир на миг помирк. Сэл осталась Сэл, Она так этому поразилась, что едва заметила, как Перри начал оседать на пол. Она успела его подхватить. «Перри! Ну уже, Перри, очнись!» Не отвечает. Дышит глубоко, зубы стали прежними, во рту появился язык, но глаза закрыты. Она хлестнула его по щеке. Никакой реакции. Потрясла его. «Перри!» Молчание. Минчу опустил руку ей на плечо. Силуэт расплывчатый. Сэл моргнула. Очертания стали чётче. «Порядок», — сказала она. «Наша взяла». Чувствам требуется пространство. Именно поэтому все священнослужители, от жрецов Одина в килтах из медвежьих шкур до современных ксенофилов, так щепетильны в выборе архитектуры. Помещение определяют форму чувств, Параллакс создают масштабные образы. Высокие потолки и стрельчатые арки вмещают больше небесной сути, чем само небо. У малых коморках приживаются ощущения уютные или удушающие. В тесное гнездо можно запихать потный секс и навеянные грибами странствия в иные миры. Но не стоит перешёптываться с любимым в соборе, как нет смысла искать жреца в чулане. А стоя у больничной койки можно испытывать лишь одно чувство — непрекаянность. Сэл стояла рядом с Перри и слышала, как монитор попискивает в такт ударом сердца. «Впервые вижу его не в футболке», — заметила она. «Впервые с детских лет». «Сочувствую», — откликнулся с порога Минчу. Она обернулась, а пока он приближался, не смотрела. Лишь по отражению поняла, что это он. Он в любой момент может очнуться. Да. Если только рука не утянула его к себе, в свои миры, в океан. Все возможно. Можем открыть книгу. Тогда рука явится снова. Либерманус надежно спрятана. Открывать ее не станут. Так оно безопаснее. Кстати, этот склад оказался настоящей сокровищницей. Ферри с друзьями насобирал несколько опасных текстов. Они теперь тоже у нас. Так что в мире стало легче дышать. Действительно, наша взяла. Неужели нельзя уничтожить этих тварей? «Можно не впускать их в наш мир», — ответил Минчу. «Но их становится все больше, в этом году больше, чем в прошлом, и в этом веке тоже». И они все такие гнусные? — Не все такие прожорливые. Мы отыскали крылья, можно их надеть и летать. Колодец, который отвечает на вопросы. — А такой, который отвечает за воскрешение душ, не нашли? — Пока нет, — ответил Минчу. — Предвосхищая твой вопрос. — Ты же не знаешь, что я собиралась спросить. Он глянул на нее поверх очков. «Ну ладно», — сдалась она, — «продолжай». «Чем дальше, тем хуже. Ты хотела уберечь брата, и вот чем все закончилось». «Я его обязательно спасу. Эти ваши морские чудовища, я хочу знать их имена. И я вам нужна. Лиам разбирается в технике, Грейс умеет драться. Тебе ведомы все тайны, но среди вас нет копов». «И ты им перестанешь быть, если перейдешь к нам», — заметил Минчу, «В привычном смысле. Жетон тебя ставит, Официально ты будешь подчиняться Ватикану. Но работа у нас совсем другая. Многих я видел, кто кончил так же, как Перри. Многие мои друзья канули в лету, будто никогда и не рождались на свет. В твоем возрасте я еще думал что раскопаю эту тайну до самого дна. Вот только у нее нет дна. Она бездонна». «Я к этому готова». Он засмеялся. «Ты сама не понимаешь, что говоришь». Тем не менее он протянул ей руку, и она ее пожала. «Добро пожаловать в отряд, коллега». Конец первого эпизода Читала Алла Човжик С каждой странички Слетят человечки Блудные дети Без руки Отлической Наворотили Здесь бог знает Небе, что всякое бывает Берите из перечня Был Берегите копеечки На любом пустом Присутствуют девочки Следуй за ко мне Ты до сих пор не уверен Ведешь сюда Все равно не поверишь Теперь использовался ты Zdravím, že ty ne znameníš Pusť to je mesto, i tam robôl I vše to bôči byť tvoje problémy Mloko vám prosťov, nie bez posledství Što je? DEL DEL DEL Все VITTA и čo теперь videl, kazalas i my teper ka mne dom To nekravilno Tavo s tým no vydom Na staré trámy, bôžu